Глава 11 Видимо, не поговорим. Клиент пока не созрел. На мой возврат ругательства Семаргл снова вспылил и крикнул «Да ты ерохвост!» А потом опять запылил в меня струей огня на целую минуту. Я же вздохнул. Ну вот и что с ним делать, ждать, пока товарищ устанет? Или, может, подзатыльник ему прописать для ускорения принятия правильного решения и склонения к переговорам? Пока я думал, Бог прекратил меня жечь огнем и задумчиво так спросил. «Да что с тобой не так то, охальник «Ну вот, процесс вроде пошёл. Какое-то осмысленное выражение в глазах Семаргла уже появилось. А то до этого там только ярость плескалась». Я покачал головой со скепсисом во взгляде и уточнил. «Ну что, понял, наконец, что бесполезно?» Семаргл же нахмурился. «Да уж не королобый. Понял, что ты не баламошка. Любого другого бы уже прожарила, а тебе хоть бы кны. Да и мне в ответ твоей косой в не тыкал». «Значит, все же не Ярохвост». «Ты кто, и ядкель, будешь?» Про Ярохвост я так и не понял, но представился. «Гидроаргерум, я...» Семаргл приподнял одну бровь и перебил меня. «Гидро... что? Гидрогром? Ты похабничаешь? Зачем? Я по-басурмански не понимаю». Мне кажется, у меня начинает дергаться глаз. Я вздохнул про себя и продолжил. «Зовут меня так!» и произнес по слогам гидрар а, -а, а Бог покачал головой. — Дали же предки имя. За что они тебя так не взлюбили-то? Скопыжный, что ли? — Не, так дело не пойдёт. Я того пацана, что мне на новопит на молодёжном сленге что-то рассказывал в Тулли, и то больше понимал, чем этого Симаргла. Я выдохнул, скорбно размышляя, как всё-таки контакта налаживать. пупу -пу, житие мое. Симаргл вскинул. «Какое житие твое, пёс смердящий! Ты посмотри на себя, житие!» Он пробуравил меня взглядом и спросил строго. «Так кто ты будешь? Яткель тут появился! Имя свое бусаманское можешь не повторять, не запомню. Гидрогромом буду тебя кликать!» «Да чего же этот Симаргал такой наглый-то? Я его телекинезом держу так, что ему ни вздохнуть, не пё... В общем, крепко держу. Магия его мне, что слону-тарбина...» В общем, сопротив меня, он полная баламошка. Но нет, ведёт себя так, будто это он, а не я хозяин положения. Может, это от того, что я ему косой в рожу не тыкал? Ну так это можно исправить, причём в любой момент. Блин, житие мое, не уж этот старорусский заразен? Не, точно, надо косой в морду тыкнуть. Видимо, что-то такое отразилось на моём лице, так как Семаргл тут же пошёл на попятную и будто мысли мои прочитал. «Да пойми ты, странник, работа у меня такая, зело опасливая. Оттого и не ласковый я с незнакомцами. поведуй кто таков, откуда вот уже и познакомились, считай». «Звать меня Гидраргерум». Я сверкнул глазами из-под бровей. «Запомнишь, никаких гидрогромов. Я бог кузнечного дела из другого мира. Ваш мир мне до лампочки. Я тут, считай, проездом. Руссо-туристо, облико морали в общем». — А к вашему кощею никакого отношения не имею. Бог будто хотел в меня пальцем тыкнуть обличающий. — А с Навью зачем якшаешься? Я же видел, что ты мертвякам приказывал. — Навь, это где ваш кощей обитает? — Именно. — Не был я там никогда. Сил у меня много, и они разные, но все они из другого мира. — У нас есть возможность проверить. готовла на проверку? Я пожал плечами. — Да легко. — Хм, — Симаркл задумался. — Зело сильный. — «Бояры, с Навью, не якшаешься? Проездом!» Он поднял на меня свой взгляд. «А не хочешь ли ты, коль не Мордофиля, в голове нашего пантеона в гости наведаться? Постоловаемся в честь гостя, потолкуем. А может, и что интересное из беседы для себя вынесем?» «Без проблем!» Семаргал был отдернулся, но не смог и посмотрел на меня укоризненно. Я понял его без слов и тут же брал телекинез. Бог кивнул мне. Размял плечи и, взмахом своего огненного топора, прочертил перед собой вертикальную огненную линию прямо в воздухе, расширив руками разрез вправо и влево, пока не получился круг. Он кивнул головой в сторону огненного круга. когда прошу за мной, вправь, в гости!» И тут же заскочил внутрь. Гостем так гостем, я не против. И, долго думая, я нырнул вслед за Богом в огненный телепорт. Миг, и я оказался на зеленой лужайке на опушке леса. Лес, кстати, явно грибной, такой красивый, будто ухоженный. Замечал, что в таких всегда есть грибы. А вот если не лес, а какие-то заросли, грибов-то может и не быть совсем. На лужайке стояли небольшие здания с белого мрамора. Красивые, но никакой помпезностью не пахло. Правь и Олимп совсем разные, конечно, но и чем-то определенно похожи. Никакой монументальности нет ни там, ни здесь». Чуть впереди, у небольшого озерца, с песчаными берегами, находились жезлонги под зонтиками. На жезлонгах кто-то отдыхал. У меня же глаз задергался. Так это было похоже на курорт где-нибудь в Египте или Бали. Вокруг отдыхающих на солнышке суетились человекоподобные существа. То что-то подносили, то что-то уносили, то махали опахалом. Семаргл повел меня прямиком туда. Подошел поближе. Все отдыхающие лежали на жезлонгах спиной ко мне, лицом к озеру. Поэтому разглядеть их толком не удалось. рассмотрела имена. На жезлонгах отдыхали две богини — Марена и Карна. И еще три бога — Радегаст, Стрейбок и Лед. Марена отпила из бокала янтарную жидкость и фонтаном выплюнула ее на песок. Затем с яростью крикнула на низенькое волосатое существо, которое налило ей эту жидкость из графины. «Это разве пиво? Как ты посмел принести мне эту матчу вместо нормального пива?» Волосатый мужичок тут же уронил графинный песок и бросился на колени. «Прошу прощения», — он уперся лбом в песок. «Пощадите!» — богиня дернула пару раз ладони, отгоняя мужичка. вшёл вон! И принеси мне, наконец, пиво!» Барена с силой запустила бокалом с остатком жидкости в макушку мужичка. Бокал разлетелся на мелкие осколки, располосовав макушку мужичка и окатив его пивом. Бог под именем Радегаст хохотнул. «Марина, я понимаю, что ты богиня зимы и ночи, а сейчас солнце и лето. Тебе, наверное, некомфортно, но держи себя в руках». Богиня возмутилась. «Причем тут это? Просто там была какая-то гадость, а не пиво». Радегаст приподнял в ладони бокал с темно-коричневой жидкостью. «Пей, как я, коньяк». И тут же снова хохотнул. «Хотя в коньяке для тебя, наверное, будет запах клопов. Ты все равно выплюнешь». Мы подошли вплотную, и Семаргл, выйдя вперёд перед жезлонгами, поздоровался с отдыхающими. «Здрави будьте!» Затем указал на меня. «Я привёл гостя. Предлагаю переместиться в трапезную. Последать, а затем и побеседовать с ним по здорову. Зовут гостя?» Он глянул на воздух над моей головой на мгновение, явно прочитав по-быстрому моё имя, и произнёс по слогам «Гид-ран-ги-рун». «Бог из другого мира!» Я про себя усмехнулся. Ну, хотя бы старался. Все боги выглядели по-пляжному, одетые в купальники, плавки в солнцезащитных очках. Радогаст, который советовал Морене Коньяк, был крупного телосложения с черной бородой и волосами. На его лице промелькнуло удивление. Он перевел взгляд на меня, а затем обратно на моего сопровождающего. «Хемаргал, ты ли это? Ты же чужаков сначала убиваешь» а уже потом с ними разговариваешь. А если даже не убил, а заговорил? Ты же на устаревшем постоянно болтаешь, тебя никто, кроме нас, и не понимает. Затем встал, отложил бокал с коньяком на небольшой столик рядом со своим жезлонгом и протянул мне руку. «Радегаст!» Когда я ее пожал, он кивнул на жезлонги. «Это Морена и Карна, а там стребок и лед». Стребок тоже был одет по пляжному, был под жаром, мускулистым мужичком, с длинными седыми волосами и седой бородой. Он поднял бокал с вином, приветствуя меня. Лед же был с золотистыми волосами и с огромным рисунком на груди. Посмотрел на меня с нескрываемой ненавистил. Богини отреагировали тоже по-разному. Карна с молодым лицом и серебряными волосами, женщина, даже в мою сторону не посмотрела. Морена же была достаточно крупная дама, с бледной кожей, алыми губами длинной золотой косой. Она, лёжа на своём жезлонге, протянула ладонь для поцелуя. Я сделал вид, что её не заметил. «Делать мне нечего. Ладонь ей лобозать. Мне для этого на колени что-ли бухнуться или пополам сложиться, чтобы достать?» В этот момент пришло какое-то полностью безволосое существо и поставило поднос с закусками на один из столиков. И Карна тут же ожила, потянувшись за закусками. «Да ё-моё, куда я попал? Что за разношёрстное?» Хрен пойми, какая компания на курорте с олинклюзивом. Не хватает только мужика, который бы рал. — Тагил! Единственным адекватным богом тут выглядел Радагаст. Его я и спросил. — Так что насчет рабизны и поговорить? Семаргл хотел что-то обсудить. Радагаст тут же кивнул. — Конечно, прошу. Он указал направление и повел меня к мраборному продолговатому зданию неподалеку. А когда мы зашли внутрь усадил меня на одно из мест за длинным столом и, сказав «Момент», вышел из здания. Я же встал из-за стола и, пройдя к двери, выглянул в щелочку. Радогаста и Семаргл стояли в нескольких метрах от двери и о чем-то шишукулись друг с другом на ушко. Покачав головой, я вернулся обратно и сел за стол. Пока вообще не понимаю, что тут происходит. Я ожидал увидеть фантазийный мир с величественными древнеславянскими богами. А это кучка каких-то мажоров. «Челющик на пляже».